Стало просторнее, но ненадолго. Мы завтракали в впятером, доктор с женой, еще какие-то двое молодых людей, из которых одного звали капитаном, да еще англичанин большой ростом, большой крикун, большой говорун, держит себя очень прямо, никогда не смотрит под ноги, в комнате всегда сидит в шляпе. Через час с пришедшего из Индии парохода Явились другие путешественники и толпой нахлынули в отель. Трактир стоит на распутии мира. Мы с доброй надежды крайняя точка. Перекресток путей в Европу, Индию, Китай, Филиппинские острова и Австралию. От этого сегодня вы обедаете в обществе 20 человек, невольно заводите знакомства, иногда успеет зародиться в течение нескольких дней симпатия, Каждый день вы с большим удовольствием спешите свидеться за столом или в общей прогулке с новым и неожиданным приятелем, но в одно прекрасное утро приходите и вместо шумного общества или вместо знакомых обедаете в кругу новых лиц. Вместо веселого разговора царствует печальное принужденное молчание. Где же те? Вам подают газету, Там напечатано, что сегодня в Англию, в Австралию или в Батавию отправился пароход во столько-то сил с таким-то грузом и с такими-то пассажирами. После завтрака я повез отца Аввакума по городу и окрестностям. Напрасно мы глядели на столовую гору, на льва, и их как будто и не было никогда. На их месте висит темно-бурая туча, И больше ничего. Я велел ехать к Гринпоинт. Мы проехали четыре-пять верст по берегу. Дальше ехать было незачем. Ничего не видать. Ветер свирепствовал, море бушевало. Мы остановили коляску на дороге и сошли с холма к самому морю. Там лежали частью в воде, частью на берегу громады камней, некогда сброшенных с горных вершин. О них яростно бились буруны. Я никогда не видал таких бурунов. Они как будто ряд гигантских всадников наскакивали шумом, похожим на пушечные выстрелы, и с облаком пены на каменья. Прыгали через них, как взбесившиеся кони через пропасти и преграды. И, наконец, обессиленные падали клочьями грязной, желтой пены на песок. Мы долго не могли отвести глаз от этой монотонной, но грандиозной картины. За обедом мы нашли вновь прибывшее большое общество. Старый полковник Ост-Индской службы с женой, прослуживший свои лета в Индии и возвращавшийся в Англию. Он высокий, худощавый старик, в синей куртке, похож более на шкипера купеческого судна. Жена его — высокая худощавая женщина с бледно-русыми волосами. Она волосок к волоску расположила скудную свою шевелюру и причесалась почти до мозгу. Вот для меня сидел другой старик. Тоже возвращавшийся из Индии важный чиновник, весьма благообразный, совсем седой. Как бы он годился быть дядей, который возвращается из Индии с огромным богатством, и подоспевает, кстати, помочь племяннику жениться на бедной девице, как бывало писывали в романах. Он одет чисто, даже изысканно. На пальце у него большой перстень. Совершенный дядя. Он давно посматривал на меня, а я на него. Я видел, что он не без любопытства глядит на русских. Вижу, что ему хочется заговорить, узнать, может быть, что-нибудь о России. Перед ним стоял портвейн, передо мной херес. Наконец старик заговорил. «Позвольте мне выпить с вами рюмку вина», — сказал он. «С удовольствием», — отвечал я. «И мы налили он мне портвейну, которого я в рот не беру, а я ему хересу, которого он не любит». После этого... Водворилось молчание. Мы жевали. Опять я вижу, он целится спросить меня. «Какова дорога от саймон Стауна сюда?» Спросил он, наконец. «Очень хорошая», — ответил я. И затем он больше меня ни о чем не спрашивал. Еще за столом сидела толстая-притолстая барыня, лет сорока пяти, с большими, томными, медленно мигающими глазами, которые она поминутно обращала на капитана. Она крепко была затянута в корсет. Платье сидело на ней в обтяжку и обнаруживало круглые массивные плечи, руки и прочее, чем так щедро одарила ее природа. Кушала она очень мало и чуть-чуть кончиком губ, Брала в рот маленькие кусочки мяса или зелень. Были тут вчерашние двое молодых людей. «Ес! Yes, Ес!» yes! Поддакивала беспрестанно полковница, пока ей говорил кто-нибудь. Отец Аввакум от скуки в промежутках двух блюд считал, сколько раз скажет она «Ес». Yes. «В семь минут тридцать три раза» шептал он мне. После обеда картинка красовалась в рамке еще с дополнением. Подле Каролины — Алиса. Или Элис, как наши звали Алис, издеваясь над английским произношением. Я подошел один любезничать с ними. Цель этой любезности была выхлопотать себе на вечер восковую свечу. Дня три я напрасно просил — Даже денег дал Алисе, чтобы купила свеч. Хозяйки прислали деньги назад, а свечей не прислали. Наконец решились дать мне не сальную свечу. Получив желаемое, я ушел к себе и только сел за стол писать, как вдруг слышу голос отца Аввакума, который чистейшим русским языком кричит. «Нет ли здесь воды? Нет ли здесь воды?» Сначала я не обратил внимания на этот крик. Но, вспомнив, что кроме меня и натуралиста в городе русских никого не было, я стал вслушиваться внимательнее. Голос его приближался все более и более и выражал тревогу. «Нет ли здесь воды? Воды! Воды! Скорее!» — кричал он почти с отчаянием. Я выскочил из-за стола, гляжу. Он бежит по коридору прямо в мою комнату. В руках у него гром и молния а около него распространяется облако смрадного дыма. Я испугался. «Что это такое? Нет ли здесь воды? Воды, скорее!» — твердил он. У него загорелось целое тысяча спичек, и он до того оторопел, что, забывшись, по-русски требовал воды, тогда как во всех комнатах, в том числе и у него, всегда стояло по целому кувшину. Спички! Продолжали шипеть и трещать у него в руках. «Вот вода!» — сказал я, показывая на умывальник. «И у вас в комнате есть вода!» «Не догадался!» — отвечал он. Я стал звать Алису, вынести остатки фейерверка, и потом уже дал полную волю своему смеху. «Не зовите, не зовите!» — перебил он меня. «Стыдно будет!» «Стыд не дым, глаза не выезд», — сказал я. «А от дыма вашего можно в обморок упасть». На другой день за завтраком сошлось нас опять всего пятеро или шестеро. Полковник с женой, англичанин, крикун, да мы. Завтракали по-домашнему. Полковница разливала чай и кофе. Она говорила по-французски, между нами завязался живой разговор. Сначала только и было толку, что о вчерашнем фейерверке. Я, еще проходя мимо буфета, слышал, как Крикун спросил у мистерс Вельч, «Что за смрад распространился вчера по отелю?» Потом он спросил полковницу, слышала ли она этот запах. «Ес, о, ес, ес!» — наладила она раз десять сряду. «Отвратительно, невыносимо!» — продолжал Крикун. «Ес! Yes, Ес!» yes! Жалобно, с придыханием, повторила полковница. «Раз, два, три, четыре...» — считал отец Аввакум. «Сколько раз она скажет «Ес»?» yes. «А знаете ли, что значит этот «Ес»?» yes? — спросил я его. «Это значит подтверждение наше «да», — отвечал он. «Так...» но знаете ли, что оно подтверждает? Что вчера отвратительно пахло серой. Что вы, ахти!» Встрепенувшись, заговорил он и, чтоб скрыть смущение, взял всю яичницу к себе в тарелку. «А вы слышали этот запах?» Приставал крикун, обращаясь к полковнику и поглядывая на нас. «Не правда ли, что похоже было, как будто в доме пожар?» спросила на пять полковницу. "Yes, yes", отвечала она. "5, 6", считал печально отец Авакум.